Ворота Дун-Манифестина распахнулись, как будто сами собой. Сбившись в кучку и подозрительно озираясь по сторонам, Серебряная Орда проникла в царство богов. — Ты, парень, гляди в оба! — шепотом посоветовал Коин, изучая оживленные улицы. Чего, — Чего-чего? А такого я не ожидал. — Какого? — не понял Министрель. Но ну, мы ожидали увидеть что-нибудь на вроде большой пирушки», — сказал малыш Вилли. «А не... не какие-то лавки, причем торгующие одеждой разных размеров». «Что ж, похоже, боги бывают всякой величины», — сказал Коэн, разглядывая спешивших им навстречу богов. «А может, зайдем в другой раз?» — предложил Калеб. Ворота за их спинами с треском захлопнулись. «Нет», — сказал Коэн. Они вдруг оказались в центре настоящей толпы. «Вы, вероятно, новые боги!» — донесся голос с небес. «Добро пожаловать в Дун Манифестин! Следуйте за нами!» «А, бог рыбы!» — понимающе кивнул один из богов, пристраиваясь рядом с Коэном. «Ну и как поживают рыбки, ваша всемогущественность?» э что? — переспросил Коэн. — О, э-э, все еще мокрые. — Да, весьма мокрые твари. — А вещи, — поинтересовалась какая-то богиня у Хэмиша, — как дела у вещей? — всё по-прежнему, все валяются. — А как у вас с омнипотентностью? — Увы, барышня, но я принимаю пилюли. — А ты, видимо, муза сквернословия, — обратился какой-то бог к Маздаму. — А кто ж на хрен еще? — отчаянным голосом откликнулся Маздам. Коэн посмотрел вперед и увидел бога-крокодила Офлера. Его трудно было не узнать. Кроме того, Коэн не раз видел его прежде. Вернее, его статуи, которые стояли в храмах по всему миру. И многие из этих храмов в результате бурной деятельности Коэна стали значительно беднее. Впрочем, об этом Коэн даже не вспомнил, просто потому, что никогда не вспоминал о подобных вещах. Однако у него сложилось явное впечатление, что Орду куда-то заманивают. — Кстати, приятель, а куда мы идем? — спросил Коэн. — Наблюдать за игрой, ваше рыбство, — ответил Офлер. «Ах, да! Вы же... То есть мы же... Мы же тут любим играть на... То есть со смертными во всякие интересные игры!» «Именно так!» — подтвердил шагавший по другую сторону от Коэна Бог. «И совсем недавно мы узнали, что группа смертных пытается проникнуть в дун Манифестин». «Вот ведь негодяи!» — сочувственно произнес Коэн. «А вы их молнии, молнии!» От души советую, другого языка они не понимают. — На каком языке говоришь, такое понимаешь, — пробормотал министрель, разглядывая окружавших их богов. — Ага, мы тоже об этом думали, — кивнул бог. — Кстати, меня зовут Рок. — Так ты тот самый Рок, — изумился Коэн, когда они уже подходили к игровому столу. — Всегда хотел с тобой познакомиться, — «Но разве ты не должен быть слепым?» «Нет». «А если два пальца в глаза?» «Прошу прощения. Шутка». «Ха-ха!» — откликнулся Рок. «Но мне не терпится узнать. О, рыбе бог, хорошо ли ты играешь?» «Никогда не увлекался азартными играми», — сказал Коэн, провожая глазами мелькающие между пальцев Рока игральные кости. — Сплошное жульничество. — Может, рискнешь попробовать? Толпа разом замолкла. Министрель заглянул в бездонные глаза Рока и понял — в игре с судьбой результат всегда предрешен. — В воцарившейся тишине даже малая птаха не упала бы незамеченной. — Конечно, почему бы нет, — сказал наконец Коэн. Рок бросил игральную кость на стол. — 6 сказал он, глядя коину прямо в глаза. — Ага, — откликнулся Коэн, — стало быть, я тоже должен выбросить шестерку. Рок улыбнулся. — О, нет. Ты ведь бог, а боги играют только на победу. Ты, о всемогущий, должен выбросить 7 7 переспросил Министрель. — Лично я не вижу никаких проблем, — пожал плечами Рок, — для того, кто действительно имеет право здесь находиться. Коэн покрутил кость. У нее, как и положено, было шесть граней. — А вот лично я вижу некоторые проблемы, — сказал он, — но только для смертных, разумеется. Коэн пару раз подбросил кость в воздух. Значит, стало быть, 7 7 подтвердил Рок. таки узловая проблема пробормотал коин мистрель посмотрел на него и странный холодок пробежал по его спине запомни эти слова паренек сказал коин